Мы просидели почти всю ночь, и я их всех перепила. Наверное, я им понравилась, потому что они пригласили меня на завтра, а еще взяли с меня обещание проголосовать за Дарси на конкурсе «Мисс Конгениальность». Она выигрывала его три года и собирает статуэтки. Это стало ее хобби. Каждый год она ходит и говорит всем, что будет за них голосовать. Потом они голосуют за нее, а она за себя, чтобы уже был верняк». В прошлом году, когда голосование было анонимным, судьи что-то заподозрили. 5 августа 1959 года. Такси привезло меня сегодня утром пораньше, и я поднялась в комнату Дарси, где девчонки приводили в чувство бедную деревенскую девушку по имени Дороти Клем Кенниард. Говорили тебе, мол, надо расслабиться, чтобы исполнить номер. Потом мы все пошли вниз смотреть, как она пытается спеть смеющуюся песню из какой-то оперы, Она просто стояла там и смеялась, опять ничего не спела. Видели бы вы лица судей. Потом я выяснила, что Дороти Клем боролась за ту же стипендию, что и Пенни. Вы бы не поверили, что там за номера некоторые показывали. Одна девушка играла на рояле, стоя в натуральной грязи из реки Миссисипи. Другая была дизайнером одежды и соорудила платье из старых меню. Ещё была одна худышка Она надувала шарики, якобы в виде разных животных, но по мне так все они выглядели одинаково. Когда я исполнила свой номер, его приняли хорошо. К этому времени судьи очень обрадовались комедийному скетчу. Они уже просмотрели 48 танцев и 18 сцен из Жанны д'Арк. 6 августа 1959 года сегодня было собеседование. Дарси и Мэри Научили меня, что сказать, чтобы понравиться судьям. Когда они спросят, кем я больше всех в мире восхищаюсь, я должна ответить своей мамой или Джан Кроуфорд. Оба ответа верные. Когда спросят, чего я хочу в жизни, отвечаешь: быть хорошей американкой, женой и матерью, как подобает христианке. А когда спросят, какое у меня хобби, должна сказать: ходить в воскресную школу. и работать с детьми бедняков. А если спросят, хочу ли я стать мисс Миссисипи, ответ должен быть таким. Я уверена, что многие девушки более достойны, чем я, но если по какой-то счастливой случайности я стану победительницей, то буду гордиться этим всю жизнь. Я напомнила Дарси, что не хочу быть мисс Миссисипи, мне только стипендия нужна. Она сказала, что это не важно. Надо заставить их думать, будто ты мечтаешь выиграть. Я спросила: "Может, нужно оправдиво отвечать на вопросы?" Но Дарси заявила: "Чёрт, нет, никто никогда не говорит правду". Они четверо провели опрос и выяснили, что так отвечали все прошлые мисс Миссисипи. Если начну резать правду-матку, никогда стипендию не получу. Подошло их очередь исполнять номера, и я отправилась в зрительный зал. Мэри, которая в прошлом году играла на скрипке, вышла в длинном черном платье и сказала, «В этом году, после некоторого размышления, я чувствую, что мой талант лежит в области пианино». Потом подошла к пианино, открыла крышку, вынула из-под нее музыкальную пилу и сыграла шепот. Я чуть не умерла от смеха. Дарси сыграла сцену из Жанны Дарк. «Ужас! Костюм ее». состояла в китайской пижаме и дуршлаг на голове. Наконец я узнала, что такое дуршлаг. Джо Элен всё ещё в подпитии вышла в индийском головном уборе из перьев и исполнила молитву богам на индийском языке жестов. Я чуть не свалилась со стула от хохота, но судья, который священник, понравилось по-настоящему. Потом мы вернулись в номер Джо Элен сказала, что этого вовсе не было, индийский язык жестов она сама его придумала. Неважно, насколько плохо они исполнили свои номера, всё равно получат стипендию, потому что миссис Маклей до смерти жаждет, чтобы они окончили колледж, чтобы хвастаться, что конкурс мисс Миссисипи дал им полное высшее образование. Я была рада, что послушалась девчонок. Вопросы на собеседовании были в точности такими, как они предсказывали. Священник спросил, почему я атеистка, и я ответила, что ошиблись, правильно было бы сказать протестантка. Он был бы, конечно, рад, если бы я написала баптистка, но протестантка показалась мне ближе к слову протест.